203. Матерь Агни-йоги От решения от чего-либо стоит не в том, чтобы его не иметь, но в том, чтобы не быть привязанным к нему и не быть им связанным. Все, что совершает человек, совершается им или в свободе, или рабстве у совершаемого. Можно представить себе игрока за столом, совершенно спокойного, бесстрастного и безразличного к тому, выиграет ли он или проиграет, теоретически можно. Это будет свободы от того, что делает человек. И тогда он владыка своих поступков и действий. одинаковость в удаче и неудаче, в радости и горе, в здоровье и болезни и во всех обстоятельствах жизни будет ступенью достижения равновесия духа, высшего огненного качества, дающего власть над полюсностью противоположных явлений. Никак не реагировать астрально на волны внешних воздействий означает подчинение астрала воле и овладением, достижение изредчайших.